Кто голный вас остановит? Кто оковал ваш бег могучий? Кто в труд безмолвный и дремучий? Поток мятежный обратим. Чей же волшебный парадин во мне надежду, скорь и радость, и душу бурную им владеть, дремотой лени усмив? Вывет Буди! Вдройте воды! Разрушь те гибельный оплот! Где ты, гроза, символ свободы? Промчи поверх невольных вод!